Глава 20. Слухи о свадьбе Дайнур и Линдин наверняка дошли и в тот же день, но появилась она только на следующий, и не одна, а вместе с тяжёлой артиллерией. Кроме внучки, её сопровождал ещё и внук. Был он столь же красив, как и сестра, только в мужском исполнении, голубоглазый, широкоплечий блондин. С Вальдемаром они были знакомы, служили вместе. Один был в отпуске по болезни, второй по желанию бабушки, потому что я абсолютно точно была уверена, что Энора Линден вызвала его для срочного решения семейных проблем. Недаром он пришёл в вычищенной и отглаженной форме, образцовый офицер, особенно по контрасту с Вальдемаром, который ходил последнее время в гражданском. Линдену форма шла, но мне он всё равно казался на редкость неприятным типом. Наверное, именно потому, что столь походил на сестру. Луиза, как это некрасиво с твоей стороны, не поделиться радостью с близкими. В голосе Иноры Линден звучала истинная печаль, потому что Инора была уверена, узнай она о свадьбе раньше, ни за что бы её не допустила. Костьми бы легла, но предотвратила столь нежеланный брак. Эмилия, дорогая, не такое это событие, чтобы о нём всем сообщать. В голосе бабушки тоже прозвучала вполне понятная грусть. Замуж ей пришлось выходить в старом платье, а сама свадьба тоже выдалась очень скромной. Ни объявления в газетах, ни многочисленных поздравлений от родственников и друзей. Даже свадебный пир и тот не случился. Обошлись праздничным ужином. Но если при мысли об этом у бабушки настроение портилось, то стоило и Нору Альтхаузу взять её за руку, и всё остальное сразу уходило на задний план. И она, и он начинали улыбаться и вообще выглядели на редкость гармоничной парой. Луиза, что ты такое говоришь? Это счастливое событие для твоих друзей. Мы все так рады, что вы с Инором Альтхаузером наконец обрели семейное счастье. С кислой улыбкой на лице возразила Инора Линден. Даже странно, что столько лет не могли решиться, а потом раз и устроили всем сюрприз. В Гёردе только об этом и говорят. В её голосе было столько участия, что постороннее лицо никогда бы не догадалось, что столько лет нынешние Инор и Инора Альтхаус не могли разобраться в собственных чувствах, потому что Инора Линден старательно этому препятствовала. По необходимости на лице бабушки появилась предвкушающая улыбка. Представляешь, дорогая, кто-то на жаловался на Каролину, что она незаконно практикует, и сюда приехала проверяющая. «Пришлось доказывать, что я почти супруга милого Манфреда, а Каролина гостит в этом доме, потому что моя внучка». «Что ты говоришь? Какой ужас! Кто бы мог донести на Каролину, ума не приложу!» Показывая ужасное душевное расстройство, залепетала и Нора Линден и приложила руку к рту. «А может, ты действительно расстроилась? Никому не придётся по нраву, если твоя задумка даст совсем не тот эффект, который был запланирован». Энора рассчитывала отправить меня отсюда на дисциплинарную комиссию, а получилось, что отправила мою бабушку прямиком в храм. Можно сказать, своими руками устроила чужое счастье. Кто же выдержит такой удар судьбы? Катрин недовольно нахмурилась. Чувствую, выскажет она отправительница письма сразу, как они останутся вдвоём. В планы Катрин брак Энора Альтхауза не входил, только брак его племянника. А теперь наследство может уплыть у последнего из-под носа. Впрочем, даже без наследства от дяди Вальдемар для Катрин представлял особый интерес. Вон она, как на него смотрит, когда думает, что никто не видит. Возможно, алхимик в Гёрде решил, что Каролина для него конкурент, предположила бабушка. Право слово, мне больше никто и в голову не приходит. Этот инор мне тоже не нравится, Луиза тут же поддержала версию Энора Линдон. У него такое неприятно хитрое лицо, что я всегда предпочитала закупать зелья в Гаэре. Но я даже подумать не могла, что этот Инор окажется способен на подлость. Она поджала губы и укоризненно покачала головой, показывая глубокое отвращение к столь гадкому поступку. Штатские на любую подлость способны, вставило своё слово её внук. Разве можно положиться на человека, который не служил в армии? Он по определению трус. «А если ему просто не нравится убивать других людей?» Возразила я, решив, что Инор Альтхаус может посчитать это намёком на себя. «Каролина, при чём тут убийство?» Снисходительно ответил Линден. «Мы защищаем страну, мы не боимся встать на пути её врагов». Речь его была наполнена пафосом настолько, что места для здравого смысла уже не осталось. Существует множество профессий, не связанных с армией, от которых благополучие страны зависит не меньше. Но что-то объяснять этому напыщенному болвану только время тратить, поэтому я промолчала. Он же напротив, посчитал, что удачно завязал разговор. Подошёл ко мне поближе и принялся оттачивать свои методы ухаживания. "Каролина, признаться, встреть я тебя в городе не узнал бы. Ты так похорошела, превратилась из маленькой девочки в прекрасную девушку". Альдемару это выступление не понравилось. Он только и мог, что неприязненно посматривать на Линдона, потому что в его рукав вцепилась сестра Роберта и его всё ورкала. Знаете, что меня удивляет? Мой брат вне службы артефакты не носит, а вы, Альдемар, словно от чего-то боитесь, снимите немедленно. Постоянное ношение артефактов вредит здоровью. Это вам даже Каролина, как будущий целитель, подтвердит. Вальдемар даже не подумал интересоваться у меня, соответствует ли это действительности, потому что наверняка помнил о желании Катрин подлить зелье, что куда проще проделать без артефактной защиты. Каролина, будущий целитель, быть того не может. Подхватил эстафету брат. Никогда бы не подумал, что такой нежный цветочек занимается столь грязным делом. Почему фон Кёснер всегда славились своими целителями? возразила я. Так ты же не фон Кёснер, после того, как леди Кёстнер вышла замуж, и их вообще не осталось», — бестактно заявил Роберт. «Непредусмотрительно она сменила фамилию, теперь на фон Кёстнеров не сошлёшься». И Нора Линден наблюдала за развлечением внуков с доброй улыбкой любящей бабушки. Чем бы дети не развлекались, лишь бы добились того, что им нужно. Одёргивать и говорить о том, что они оскорбляют и меня, и мою бабушку, она точно не собиралась». Дорогие мои, вы так расшумелись. Ах, молодёжь, молодёжь, заломила на руки. Никак не хотите понять, что в нашем возрасте важен покой. И Нор и Инора Альтхаус наверняка хотят побыть наедине, насладиться обществом друг друга. Предлагаю отправить юное поколение в гёрде, пусть погуляют. Такой прекрасный летний день нельзя пропускать. День действительно был хорош, солнечный, но не жаркий. Но вся его прелесть пропадала, стоило только представить, что в ближайшие несколько часов мне грозит компания Линденнов. А они нам вовсе не мешают, запротестовал нахмурившийся Инор Альтхаус. Наоборот, в их компании я чувствую себя куда моложе и уверенней. А в компании одной лишь милой Луизы вы почувствуете себя ещё и счастливым. Ах, это так романтично, Инора прижал руки к груди. Столько лет добиваться благосклонности Судя по тому, что предложение Инор Алинден не закончила, она хотела, чтобы подруга опять вспомнила о том, что её муж просил сначала руки другой дамы, и начала страдать. Но что-то мне подсказывает, что молодожёны вчера этот вопрос выяснили. Вонс с какой-неприязнью глянул на гостью, обычно доброжелательный Инор Альтхаус. "Каролина, вы же составите мне компанию", скорее утвердительно сказал Роберт. Держал он меня крепко, чтобы отказаться было сложнее. но помешало мне не это. «Разумеется, составит. Каролина, деточка, вы такая красивая пара!» защебетала надо мной и Нора Линдон. «Возможно, нам с Луизой всё-таки удастся породниться, как мы хотели в юности. Представь себе, дорогая, если бы твоя ветреная мама не влюбилась в твоего папу, она вышла бы за отца Катрин и Роберта». И Нора весело засмеялась, и я не отказала себе в удовольствии напомнить. «К тому времени, как моя мама встретила моего папу, Ваш сын был уже женат. Кстати, вы что-то там были должны нашей семье по нарушенному брачному договору. Мы с Луизой его расторгли? Не чуть не смутилась Энора Линден, вцепившаяся в меня как клещ. Решили, что между нами не должны стоять никакие договоры. Что-то я сомневаюсь, что если бы договор был нарушен по вине моей мамы, вы бы согласились его расторгнуть без компенсации. А ты не сомневайся, в голосе Эноры Линден проскочила настоящая злость. Но Энора быстро взяла себя в руки и опять заварковала. «Дружба превыше всего. Мы с Луизой всегда были близкими подругами, даже ближе, чем вы, с Катрин». Довод был сомнителен, потому что мы с Катрин подругами не были даже тогда, когда я жила в Гёрде, а уж когда мы с бабушкой уехали в Гаэру, мы друг о друге и не вспоминали. И по поводу дружеских чувств Эноры Линдон к моей бабушке у меня тоже были большие сомнения. Пусть переписка между ними не утихала, но Энора не вкладывала в неё душу, а реализовывала планы. Тем не менее, под разговор Энора Линден вытащила меня из дома, и я опомнилась уже в дверях. "Роберт, подай королене руку и проводи к коляске", приказала Энора Линден внуку. Тот сразу же подставил мне локоть, уверенный, что я вцеплюсь в него как утопающий в спасательный круг. "Но я никуда не собираюсь ехать. Каролина, поверь, я не кусаюсь". Интимно склонившись к моему уху, прошептал Роберт: "Неужели ты меня боишься? Тогда у тебя есть шанс убедиться, что я хорошо воспитан. В такой день нельзя сидеть дома". К нам подошёл Вольдемар и быстрым движением надел на мой палец артефактное кольцо. "Кажется, кто-то собирается в город", неприятным тоном сказал он. "Тогда артефакт будет не лишним". "Какой ты трусливый, Вальди", насмешливо заметил Роберт. "Я буду сопровождать Каролину, а значит, ей ничего не грозит". Я предусмотрительный, Берти, передразнил его майор. Говорят, в Гёрде была серия отравлений. Не хотелось бы, чтобы пострадала внучка супруги моего дяди. Мало ли что может попасть в её чашку. А вы проследите лично, Вальдемар, предложила подкравшаяся сзади Катрин. У брата, наверное, училась перемещаться быстро и незаметно, а у бабушки сладко улыбаться и врать. Поездка с этой семейкой в город меня не привлекала ни в коем razie, поэтому я сделала пару шагов к дому и сказала: "Мне очень жаль, но я не смогу составить вам компанию. У меня совершенно другие планы на этот день. Разве ж ты и Норра Линден не решите выплатить компенсацию, которую задолжали нашей семье? Твоё воспитание оставляет желать лучшего", высокомерно ответила Инора Линден. Помните, ты наследница семейства фон Кёснер, и веди себя соответственно, а не так, чтобы твоим предкам было за тебя стыдно. Она приняла вид глубоко оскроблённой особы, развернулась и величественно пошла к каляске. Катрин моргнула по мне взглядом и защебетала, обращаясь исключительно к майору. Каролина с нами не едет, какая жалость. Как хорошо, Вальдемар, что у вас на сегодня нет планов. С чего вы взяли, Инарита? Я вас провожу и отправлюсь выполнять дядино поручение. Оно не может подождать? Надула губы Катрин. Мне очень жаль, что нет. Возможно, кто-то передумает, кратко спросил Роберт, опять наклонившись ко мне. Мне кажется, в такой день сидеть в библиотеке преступление. Вы, у меня осталось слишком много непросмотренных книг, ответила я и даже улыбаться не стала. Прощайте, после чего вернулась в дом. Не Линдена мучить меня хорошим манерами. Им бы самим не помешали занятия по этикету. И если бы не бабушка, которая попросила пока не ругаться с синорой Линден, я бы высказала всё, что думаю, и об этой наглой Иноре, и о её внуках.